Если говорить о Дании, то здесь международные связи Монсона просто не оставляли желать лучшего. Он быстро покончил с пограничными формальностями и направился прямо к инспектору полиции Моггинсону. «Привет. Я разыскиваю женщину. Ну, не знаю, как ее зовут». «Привет», — сказал Моггинсон. «Как она выглядит?» «У нее коротко стриженные вьющиеся светлые волосы и голубые глаза, крупные черты лица, большой рот, хорошие зубы, ямочка на подбородке». Рост примерно один метр семьдесят сантиметров. Широкие плечи, и бедра, тонкая талия, сильные короткие ноги и красивые икры. Лет ей приблизительно тридцать пять. Шведка. Наверняка из коны. Возможно, из мальмя. Звучит восхитительно, — заметил Моггинсон. Не уверен. Обычно она носит длинные темные свитера и брюки или короткие клетчатые юбки. Любит очень широкие пояса, которые сильно затягивает на талии. — Не исключено, что употребляет наркотики. Может иметь связи в кругах, связанных с живописью. Видевшие ее люди говорят, что руки у нее всегда в краске или в чем-то похожем. — Хорошо, — отозвался Моггенсен. И это было все. Дружеские отношения между Монсоном и Моггенсеном сложились давно. Мужчины познакомились в конце войны, когда могенсон приехал в Треллеборг из Германии. Он был одним приблизительно из двух тысяч датских полицейских, арестованных гестапо во время Большой облавы в сентябре 1944 года и посаженных в немецкие концлагеря. С тех пор два инспектора поддерживали контакт, их отношения были неформальными, практичными и полезными для обеих сторон. Моггенсон мог выяснить за один день то, на что Монсону понадобилось бы шесть месяцев, используя официальные каналы, а когда Моггенсону требовалось что-нибудь в Мальмю, Монсон, как правило, справлялся с этим за пару часов. Различная скорость поисков объяснялась тем, что Копенгаген в четыре раза больше Мальмя. У скандинавов, дабы подчеркнуть их хорошие взаимоотношения принято говорить о сотрудничестве между шведской и датской полицией только в превосходных тонах. Однако на практике это не совсем так, что в некоторой степени объясняется языковым барьером. Утверждение, что шведы и датчане понимают друг друга при минимуме усилий, бережно лелеют на самых высоких уровнях в обеих странах вот уже много лет, но это утверждение отражает скорее благие намерения или иллюзии официальных лиц, чем реальность, или, грубо говоря, является ложью. Жертвами этой лжи оказались Хаммар и знаменитый датский криминалист, которые были давно знакомы и в течение ряда лет сталкивались на полицейских конференциях Добрые приятели, они частенько делали широковещательные заявления о том, с какой легкостью изучили чужой язык и редко удерживались от саркастических замечаний, что любому нормальному скандинаву это вполне по силам. Так продолжалось до тех пор, пока после десяти лет общения на конференциях и других встречах на самом высоком уровне они не провели совместный уикенд в загородном коттедже Хаммара, где вдруг выяснилось, давние знакомые не могут понять друг друга даже тогда, когда речь идет о простейших вещах. Когда датчанин попросил одолжить ему карту, Хаммер принес собственную фотографию. Вот тут-то и начался кошмар. Часть вселенной двух полицейских превратилась в черную дыру, и после нескольких часов глупых недоразумений они окончательно перешли на английский и обнаружили, что совершенно не испытывают симпатии друг к другу. Секрет хороших отношений между Монсоном и Могансоном отчасти объяснялся их действительно отличным взаимопониманием. Оба отдавали себе отчет в том, что не знают чужого языка и пользовались так называемым скандинавским мешаниной слов, которую, пожалуй, только эти двое и могли понять. К тому же они являлись прежде всего коллегами и вовсе не собирались усложнять отношения. В половине третьего Монсон вернулся в полицейский участок на полите Торвет в Копенгагене, и получил листок бумаги с отпечатанными на нем именем и адресом. Через пятнадцать минут он уже стоял перед старым домом на Ледерстраде и сравнивал имеющиеся данные с выцветшим номером на узкой темной подворотней. Он вошел во двор, поднялся по наружной деревянной лестнице, опасно прогибавшейся под его ногами, и остановился перед облупленной дверью без таблички. Он постучал, дверь открыла женщина. Она была маленькая и крепкая, но хорошо сложенная, с широкими плечами и бедрами, узкой талией и красивыми сильными ногами. Выглядела она лет на 35. Коротко стриженные светлые бьющиеся волосы, большой чувственный рот, голубые глаза и ямочка на подбородке. Босая, в пахнущем краской халате, когда-то белом, в черном свитере под халатом, туго перетянутая в талии широким кожаным поясом. Очень привлекательная.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 а с шеи свисало серебряное распятие на цепочке. Монсон окинул взглядом весь этот беспорядок, который, судя по всему, был здесь привычным. Потом он с любопытством посмотрел на молодого человека в кровати. «Не обращайте на него внимания», — сказала женщина. «Он не сможет понять, о чем мы говорим, но если он вам мешает, я могу его выставить». «Он мне вовсе не мешает», — возразил Монсон. «Тебе лучше уйти, бэби», — решила Надя. Молодой человек встал, поднял с пола брюки цвета хаки, надел их и вышел. «Чао — Чао! — сказал он на прощание. — Он забавный, — лаконично заметила женщина. Монсон бросил робкий взгляд на скульптуру. Она изображала пенис в состоянии эрекции, из которого во все стороны торчали шурупы и куски ржавого железа. — Это всего лишь модель. В действительности он должен быть высотой сто метров. Женщина озабоченно нахмурилась. «Он не вызывает у вас отвращения?» — спросила она. «Как вы думаете, его кто-нибудь купит?» Монсон подумал о произведениях монументального искусства, украшающих его родной город. «Да», — ответил он, — «почему бы и нет?» «Что вы знаете обо мне?» — спросила она с блеском садистского наслаждения в глазах, втыкая еще один кусок железа в скульптуру. «Очень мало». а «Здесь нечего знать. Я живу в этом городе уже десять лет и делаю такие скульптуры». — Но я никогда не стану знаменитой. — Вы знакомы с Бертелем Олафсоном? «Да, спокойно, — Да, — спокойно ответила она, — знакомы. — Вам известно, что он умер? — Да, в газетах много писали об этом несколько месяцев назад. — Так вы здесь именно поэтому? Монсон кивнул. — Что вы хотите выяснить? — Все. — Это слишком много, — сказала она. Наступило молчание. Она взяла деревянную колотушку с короткой рукояткой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 Насколько он смог заметить, у нее не было шрамов на руках и бедрах, а также каких-либо особых примет на теле. Принимая душ, она пела.